Глава 24 четвертая. Люда. Ставлю пирожки в разогретую духовку, закрываю дверцу и делаю шаг назад, слегка пригибаюсь, наблюдая за тем, как расположила будущие вкусняшки. Мальчишки обожают все печеное. Да и кто же в здравом уме откажется от ароматных, румяных, пышных пирожков, особенно когда те с пылу с жару. Улыбаюсь от предвкушения скорых посиделок после бани. Ароматный чай-самовар на шишках, мягкая свежая выпечка и отличная компания. «Сказка?» «Поставила?» На кухню заглядывает Елена Васильевна. «Да». «Показываю на духовой шкаф. На среднюю полку, как вы и сказали». «Правильно». Удовлетворенно кивает женщина. «Там лучше всего пропекается. Я проверяла». Подмигивает мило улыбаясь. «У нас мама мамой Сережей сложили замечательные отношения. Она трепетно относится к нашим сыновьям, уважительная и тем не менее искренне общается со мной». А ещё не лезет советами, касаемо её сына. Последний пункт, пожалуй, особенно важен для меня. Мы, Серёжи, взрослые, самодостаточные люди и в состоянии самостоятельно разобраться со своими проблемами, которые обязательно будут, ведь этого не избежать. Каждый из нас слишком долго жил один и чувствовал себя хозяином в квартире. Теперь придётся как-то привыкать. Но я уверена, что мы справимся. Потому что расставание почти на шесть лет слишком тяжело далось каждому из нас — «Благодаря ему теперь чётко знаем, что мы созданы друг для друга и будем максимально стараться ужиться под одной крышей. Надеюсь, нашей любви хватит для преодоления всех преград. Людочка, если хочешь, то можешь пойти отдохнуть», — говорит Елена Васильевна. «Да я не устала, признаюсь». «Скоро приедут друзья Серёжи, и тебе точно не дадут ни на секунду присесть», — поясняет. «Ты ведь знаешь их?» — спрашивает с надеждой. Уверена, она считает, будто парни способны меня испугать. Хотя, любая, кто с ними не знаком, будет напугана, честно. Вова, Дима и Коля, те еще приколисты. Каждый из них весьма своеобразен в общении. А когда собираются вместе, так и вообще получается убойный коктейль. Не только знаю, но и помню прекрасно. кивая вспоминая их похождения и веселые выкуртасы. «Этих попробуй забудь», — смеюсь. «Ой, не говори», — улыбается в ответ. «Может быть, попьём чай?» «Предлагаю. Пока дождёмся пирожки, уже слюной поперхнёмся». «Если хочешь, то пей». Мягко отказывается женщина. «Мне пока некогда. Я хочу ещё картошку с мясом запечь». «Так духовка занята. Я искренне недоумеваю». «Но ведь она освободится?» Озвучивает логичный факт. «Ну да, соглашаюсь. Пожалуй, я всё же попью чайку. Принимаю решение». «Ставлю чайник, и пока тот греется, иду в уборную». Несколько раз умываюсь прохладной водой, пытаясь унять жар, что пылает в груди. В памяти то и дело всплывают картинки нашей бурной ночи. По телу снова расплывается слабость. Снова чувство острую необходимость увидеть Сергея, остаться с ним наедине. Ох, Карпатов, ну ты даёшь, блин. Как же я спокойна буду рядом с тобой. Витая в облаках, выхожу из уборной и направляюсь на кухню. Только вот дойти до неё не успеваю. мама мам!», мам! Ко мне со всех ног бегут раскрасневшиеся после долгого пребывания на улице мальчишки. Они прямо в обуви пробегают по коридору навстречу ко мне, хватают за руки и тащат в сторону выхода из дома. В глазах горит азарт. Мальчишки наперебой что-то рассказывают, но я ничего не понимаю, так сбивчиво говорят. Они перевозбуждены и очень счастливы. Радость искрится в глазах. «Кажется, я никогда прежде не видела их такими светящимися и довольными». Вот оказывается, что делает с детьми настоящая, полноценная и счастливая семья. «Идем с нами, мам!» Ярик с силой тащит меня за собой. «Тебе это надо увидеть!» Вторит ему Святик. В шоке смотрю на своих детей. Они сейчас напоминают двух самых настоящих снеговиков. Только еще носов из морковок не хватает. «Вы все в снегу!» Принимаюсь выпроваживать малышню прочь из дома. Он растает и будет в доме сидеть. Ждать, когда все высохнет. «Нет!», нет – отважно заявляют, и снова тянут за собой. «Ну идём!» – просят мои маленькие упрямцы. «Куда?» – спрашиваю, смеясь. Совсем недавно успокоившаяся веселость возвращается обратно. «На, на улицу!», улицу – заявляют в два голоса. «На улицу?» – во все глаза смотрю на своих снеговиков. «Эй, нет, пожалуй, я останусь дома». «Мам!», мам – конючат. «Идём!» – принимаются строить моськи. «Я не пойду!» Говорю наигранно возмущенно. Там холодно очень, а я только-только согрелась после того, как выходила. У меня даже сапожки никак не просохнут. Там снега так много, что в итоге он попал внутрь сапог. Растаял, и теперь, если я не хочу простудиться, то придется сидеть в доме. Мне всего-то стоило несколько метров пройтись по улице, как я замерзла и нахватала снега. Сережа баню ушел топить, так я ему чай относила. Вот и получила по первое число. А еще едва с бани успела убежать. Только обещание приготовить пирожки и пояснение, что если меня вот-вот не отпустят, останутся без вкусняшек, вызовели эффект. Серёжа. Карпата в такой Карпатов. Яркие картинки нашего недавнего поцелуя появляются перед глазами. Губы ещё помнят тепло и жар, исходящий от любимого мужчины. Голова снова идёт кругом. После стольких лет мы так жажде прикосновений друг друга словами не передать. Мы так долго не виделись. А сейчас кажется, что ничего этого не было, и мы всю жизнь провели вместе. Расставание кажется эфемерным, и вспоминать про него не хочу. Зато хочу снова получить поцелуй от любимого мужчины. Снова почувствовать сладость его прикосновений и тяжесть его губ на своих губах. Mm. Щеки горят. «Ну, мам!» Тянет в сторону двери Свят, вырывая меня из сладостных мыслей. «Идем!» «А ведь мальчишки-то не отстанут. Дайте мне хоть одеться!» Смеясь, выворачиваюсь из цепких детских рук, но сделать это не так просто. Хватка сыновей оказывается очень сильна, и они держат меня. Оба. Кое-как освобождаясь и успеваю убежать. Детвора бежит следом. Не спрятаться, не скрыться от них. Карпатова, одним словом. Сдаюсь. Подхожу к шкафу и достаю теплую одежду. Мальчики пристально наблюдают за мной, и то и дело пихают друг друга. Им не терпится вытащить меня на улицу и показать что-то. Смеясь, надеваю тёплые брюки, накидываю куртку и вместе с детьми выхожу из дома на улицу. Заворачиваю за угол и обираю. «Ведь там... Ого!» – произношу ошеломлённо. «У меня просто нет слов. То, что открылось перед моими глазами, просто шикарно!» «Кто же построил эту красоту?» – спрашиваю своих мальчишек, не сводя восторженного взгляда с высокой снежной горки. «Вот это да!» «Дедушка!» с гордостью заявляет Святик. «А мы ему помогали!» добавляет Яр. «Обалдеть!» «Восхищаюсь!» Поворачиваю голову и задором смотрю на своих сыновей. «Кто последний, то три диска!» С этими словами я срываюсь с места и бегу в сторону крутой горки. Мальчишки бегут следом за мной. Хохочая и веселяя, забираемся на конструкцию. Ярик и Святик наперебой пытаются обогнать меня и забраться первыми. Не показывая, что намеренно поддаюсь, уступая право обновить спуск с горки мальчишкам. Те задорно скатываются вниз. Не успеваем сделать по три круга, как в меня прилетает снежок. Оборачиваюсь в поисках того, кто его запустил, и вижу серёжу Он улыбается. Ну, Карпатов, держись. Игриво ему угрожаю, ловлю пригоршню снега и бросаюсь вперед. Мальчишки бегут следом. Мы, словно вновь окунаемся в детство, и, позабыв обо всех невзгодах и проблемах, поддаемся сиюминутному порыву, и переключаемся с одной зимней забавы к другой. На душе счастье искрит Настроение просто замечательное, беззаботное. Я искренне радуюсь всему, что происходит вокруг. Воу-воу, полегче. От ворот раздается мужской голос одного из друзей Сережи. Поворачиваю голову и вижу, что приехали ребята. Только хочу сказать Карпатову об этом, как он сам видит друга и тут же кидает в его сторону снежок. Веселье начинается заново. После прогулки на свежем воздухе мы плавно перемещаемся в баню. Оттуда уже распаренные и довольные, с криками прыгаем в снег, чтобы потом наперебой бежать в парную. И только после всего этого возвращаемся в дом. «Мальчики, вы Егора не видели?» Слышу, как Елена Степановна спрашивает малышей. «Нет, бабушка», — отвечают они. пытаясь припомнить, когда сама видела Карпатова-старшего в последний раз, но так и не могу. В груди шевелится нехорошее чувство. «Сережа!» Подхожу к любимому мужчине. «Ты своего папу когда видел?» Тихонько, чтобы лишний раз никого не волновать, спрашиваю у него. «Он в баню после нас пошел!» Отвечает без тени сомнения, но я незаметно киваю в сторону расстроенной Елены Степановны, и Карпатов хмурится. «Мам!» Зовет женщину. «Что случилось?» «Егора найти не могу!» Делится своими переживаниями. «Так он в бане!» Повторяя то, что мне сказал. «Его там нет, я только что проверяла!» Печально произносит. «Каждый из нас напрягается». «Ты везде смотрела внимательно?» С тревогой спрашивает Сергей. «Может, он пошел в сарай?» Высказывает предположение Коля. «Или за дом?» Подкидывает варианты Вова. «Я везде искала его, нигде нет!» На эмоциях выдает Елена Степановна. «У Егора ж сердце больное, ему нельзя напрягаться!» Делится переживаниями. «А он вон какую горку для внуков соорудил!» Машет рукой в сторону окна. Ситуация становится крайне серьезной. Праздничная расслабленность вмиг испаряется, на ее место приходит тревога. «Мам, он что-то говорил про свои планы?» Пытается разобраться в происходящем Сережа. Я прекрасно понимаю его порыв. Сама тоже стою и пытаюсь вспомнить, где и когда видела в последний раз Карпатова-старшего. Напрягая память, выискиваю в ее недрах обрывки фраз. «Сейчас важна каждая мелочь. Может быть, он в магазин поехал?» Озвучивая свое предположение. Это единственная здравая мысль, которая пришла мне на ум. «Машина Васильевича на месте!» Моментально разбивает мою версию Дима. «Он должен быть где-то здесь!» «Телефон!» Вовка хватается за смартфон. «Звонили?» «Нет!» Елена Степановна растерянно крутит головой в разные стороны. «Набирай!» С нажимом произносит Сережа. Только стоит Вове сделать попытку связаться с Егором Васильевичем, как на втором этаже начинает играть приятная мелодия. «Папин телефон», — говорит Сергей со всех ног бросается наверх. «Мы все бежим следом». «Его здесь нет», — протягивает разочарованно. «Ах!» — Елена Васильевна прижимает руки к груди и принимается плакать. «Не в силах удержаться, подхожу к ней обнимаю. Мальчишки делают то же самое. мы сыновья словно понимают, что мы находимся на пороге беды и всячески стараются поддержать. От их близости становится чуточку легче». «Слушайте, надо отправляться на поиски», — заключает Коля. «Дело не терпит». «Согласен», — кивает Дима. «Я тоже иду», — добавляет Вовка. «И я». Говорю и тут же ловлю на себе четыре пары удивленных глаз. «Ты останешься здесь», — отрезает Сережа. «С мальчиками и мамой». Но внутри вспыхивает протест. «Карпатов не прав. Я могу помочь, и мое участие в поиске пропавшего Егора Васильевича очень нужно. Я ведь реально лишний не буду». «Нет», — заявляю прямо, — «я иду с вами». «Ты останешься здесь». Карпатов стоит на своем. И это даже не обсуждается. Вот же, упертый баран. У него отец пропал. Сейчас нужно бросить все силы на его поиски. Но Сережа предпочитает припираться со мной. Ну, разве так можно? Я иду с тобой, твержу. Оставаться здесь и ничего не делать не собираюсь. Сережа пристально смотрит на меня. Во взгляде Карпатова бушует огонь, я прекрасно его понимаю. Пожалуйста, не отталкивай меня. Тихо прошу. Если Сергей сейчас скажет оставаться в доме то, получается, он мне не доверяет. Значит, я для него не семья, раз он меня вот так просто вышвыривает. Пожалуйста, шепчу, но Карпатов остается непрекланен.